665 плюс 1. Часть первая. Мы просвистели конец света. Гранд-финал Махакальпы. Неузнанный, он вовсе не был быстрым, нечаянным и оглушительным. И поначалу ничем подобным не был он. Лишь в мире как-то тихо, нарочно и медленно смысл иссяк. Так случился кризис логики, этики оборвались причинно-следственные. Бог свалился с небес, а конкретнее — с облака, в районе Хоккайдо, меж гор, в сугроб, на мёртвый куст. Поскольку сын его опоздал к судному часу, под симфонию счётчика Гейгера-Мюллера за грехи двух тысяч лет минувших расплатились люди, в основном китайцы. В десятичасовых новостях освещали неявку Христа — и непосредственно апокалипсис. Луна, тусклая настолько, что обесцвечивает собой Бьюик на долготе смотровой площадки номер 10, бывшей некогда ленинградским шоссе, без пяти минут в зените. Внутри авто недобро. Крути баранку, чёрт! Это мне, чьё полное имя две шестёрки, пять плюс один, кто в народе лукавый, Наблюдающему, как на 2D-грядке зеркало заднего вида растет ядерный гриб Его бледный свет дополняет с собой нетеплую гамму вещей. Например, на обочине пыли, освежителя в форме елочки Little Tree с ароматом Ocean Mist, моего спутника на пассажирском сиденье его бабы, что хочет себе кружевное термобелье. Да, эти двое тоже вещи самого салона, оцинкованной стали, дорожного знака, кирпича и иного встречного шлака. Проект тривиализации атомной бомбы был осуществлён в 1957 году ребятами из The Five Stars. Общественности песни внушили, что бомбы этой можно не бояться, но умереть от неё можно, впрочем. Стэнли Кубрик решил, что геноцид в перспективе — Повод для шутки и в 1964 году закрепил успех соотечественников кинолентой. Так сатира стала предлогом конца не света, но смысла. За неимением тары, вроде мешка, пакета, таза, рюкзака и прочь, в багажнике по бахилам цвета прошлого неба расфасована фармацевтика. Восемь клон небожьего промысла для приема вовнутрь, не на продажу, да и кому продавать. Позади трупов, помноженный на десять миллион, и каждый в цветовом решении салатовый неон. А впереди высоколобые урнинги, эрмитаж, эрарта, засохшая в форме солидный клякс и рвотная масса на тротуаре улицы Марата, которая, скорее, исключение, а не правило в отличие от обугленных спичек в морщинах камня, из которого следует эти, оксид железа, пламя, сигарета, а от нее бычок где-то рядом. «Хоу, милю и спадил! Да как случилось так? Меня Воландом зовет святой дурак, мягкий знак, мягкий знак, мягкий знак».